На ней было белое атласное платье с воротником, отделанным рюшами. У Кэт побежали по спине мурашки. Ей вспомнился атлас и оборочки, обрамлявшие гроб Салли Дональдсон. Медиум одарила всех королевской улыбкой, поклонилась, взмахом руки успокоила аплодирующую публику, села в белое кресло и кашлянула. Музыка и аплодисменты смолкли. Раздался треск, потом шелест и снова треск. Она налаживала микрофон. Дора Ранкорн оказалась куда меньше, чем на фотографии, и гораздо толще. Она была размалевана, будто певичка из ночного клуба. «Приятно снова встретиться с вами, мои дорогие». Голос у нее был хриплый, с простой деревенской интонацией она картавила. Я только что вернулась из Америки. За шесть недель я побывала в двадцати семи городах. Приятные люди эти американцы. У них такая сильная духовная связь со своей страной. Но сегодня вечером я тоже чувствую здесь сильную связь. Дора Ранкорна раскинула в стороны руки, словно бабочка крылья. При этом пальцы ее шевелились, и тяжело задышав, закрыла глаза. Сегодня здесь много энергии. Это будет неплохой вечер. Вокруг меня ваши друзья и родственники. Их так много, что я не знаю, с кого начать. Я слышу имя Рекин. Из Шотландии. Она открыла глаза. Пожилая женщина с седыми волосами подняла руку. «Здесь джентльмен по фамилии Реккин. Он недавно умер, верно?» Женщина кивнула. Аудитория молчала. «Он хочет, чтобы вы передали его пожелание кому-то по имени Фаркуарсон. Вы знаете кого-нибудь по имени Фаркуарсон?» который в последние шесть месяцев сменил дом или работу. Женщина покачала головой. «Полагаю, это фаркуарсон», — сказала медиум. «Нет?» — седая женщина снова покачала головой. «Запомните это, дорогая! Через пару дней вы поймете, что это значит». Медиум закрыла глаза и снова тяжело задышала. «Я принимаю послание для того, кого зовут Уайт или Уайтинг». Трое подняли руки. «От человека, который говорит мне, что умер около года назад». Двое опустили руки. Осталась женщина лет под сорок с суровым лицом, которая сидела в одном ряду с Кэт, только чуть подальше — У нее были длинные рыжие волосы, запрятанные под берет, одета она была в зеленый пиджак. Этот человек был вашим отцом, не так ли? Мужем. Мне очень жаль, дорогая. Были какие-то помехи, я не все расслышала. Он говорит, что вы сделали перестановку в его комнате. «Я переехала в другой дом», — холодно сказала женщина. Уверенности в голосе Доры Ранкорн уменьшилось. «Именно это я и имела в виду, дорогая». Уверенность снова вернулась к ней. «В новом доме вы поставили его кресло в другое место». «Я его продала», — заметила женщина. Медиум победно улыбнулась. «Думаю, именно это он и пытается мне сказать». Вы убрали его из своей жизни, и ему не очень приятно, что вы так поступили. Она просияла улыбкой, снова закрыла глаза и некоторое время сидела молча. Я получаю сообщение для кого-то по имени Паркс, уроженца одного из западных графств. Девушка с копной черных волос резко подняла руку, затем, немного поколебавшись, подняла руку и пожилая женщина — От кого-то по имени Билл. Пожилая леди опустила руку. Медиум взглянул на девушку.